Глава 9. Нашествие. В монастыре Андрей нашёл монаха Ферапонта, к которому и был послан. Обустроился в небольшой кельи для послушников. Как понял в дальнейшем Андрей, иеромонах, хоть и не занимал никакой должности в церковной иерархии, однако вес имел большой. Он занимался больше перепиской и тайными делами, вроде Гермогена в Новгороде. Андрею приносили бумаги на латыни, уйгурском, польском и немецком языках. Он исправно переводил, однако занятие его было скучным, в бумагах не содержалось ничего либо серьёзного, и Андрей сделал вывод, что его отправили в ссылку. Не в прямом смысле, в Кандалах в Сибирь, но от действительно важных дел удалили. И он ещё больше укрепился во мнении, что в Новгороде он persona non grata из-за двойной политики. фимин или гермоген, скорее всего, оба. На людях говорят о свободе Новгорода, но на самом деле ведут закулисные дела по переходу Новгорода под патронаж Литвы. В княжестве литовском сейчас и так непростая ситуация. Только что закончились переговоры с поляками, образовалась уния. Поляки попытались подмять под себя Литву и установить свои порядки, потому им самим не до Новгорода. препоздал Пимен в тайной дипломатии на несколько лет. В этой ситуации Андрея было жаль только Новгородцев. И Пимен, и Иван ведут свою игру, а пострадает в итоге только Новгородцы. Бояре, ремесленники, купцы понемногу вступила в свои права зима, выпал снег, ударили первые морозы, ребятья с радостным визгом катались на санках с горок. В один из дней прогуливаясь по городу, Андрей нос к носу столкнулся с Прохором Захаровичем. Отвернуть, перейти на другую сторону улицы уже было поздно. Купец же встрече обрадовался. Андрей, ты ли это? Бодрый, весел, выглядишь хорошо. Твоими молитвами, Прохор Захарович. Обиделся на меня? Есть такое дело. Да только ведь на обиженных воду возят. А ко мне недавно муж Аглаи приезжал, Терентий, хотим капиталы объединить, похвастал Прохор. Бог вам в помощь, тороплюсь я по делам, ответил Андрей. Уважение к Прохору Андрею потерял, и разговаривать с ним желания не было. Купец это понял. Разошлись они прохладно и снова потянулись для Андрея серые будни. Ещё летом 1569 года к царю Иоанну явился волынец Пётр. Не исключено, что под досыленной молью ты с куратовым И заявил, что новгородцы хотят придаться Литве и Польше, и что якобы уже грамота пименам архиепископам новгородским подписана, а также множеством видных людей, и положена сия грамота в Софийском соборе за иконой Богоматери. Иоанн отправил в Новгород вместе с Петром своего доверенного человека, который грамоту нашёл и привёз царю. Ездил ли он на самом деле в Новгород или передал царю вручённую ему молутой грамоту, неизвестно. Вполне мог съездить и найти специально подброшенную грамоту любой, находящейся в храме, мог улучить момент и сунуть бумагу за икону. Подписи на грамоте были, но, скорее всего, искусно подделаны. Кто бы в здравом уме хранил столь серьёзный документ за иконой в храме в общедоступном месте? Но Иоанн поверил, а может, только сделал вид, что поверил. Ему нужен был повод для устранения Новгородской вольницы, и повод удачно нашёлся. В тот момент у Иоанна были варианты, которые он обдумывал: двинуть войска на Крым, покорить тамошних татар, как до того Казань, или разгромить Новгород и Псков и продолжить Ливонскую войну. Царь выбрал второе. И уже в начале декабря 1569 года Иоанн с опричным войском выступил из Александровской слободы. Войско было многочисленно, А вот провизии для кремешников в обозах не везли, и они, как захватчики чужеземцы, начали грабить свои же волости и города. Первым попал Клин, тверской город. Разграбив его дочиста, убив многих бояр, боярских детей, людей торговых и служивых, уже обременённый обозами с трофеями, царь со войском двинулся на Тверь. Город уже почти век был под рукой великих московских князей, но Иоанна это не остановило. Грабежи и убийства продолжились. Андрей узнал о приближении к Твери опричного войска от послушника. Тот был послан настоятелем монастыря на монастырские земли. Узрел на дороге многочисленное опричное войско, обрубил постромки и, бросив сани, верхом на лошади примчался в монастырь. Дабрата опричников не ждали, поэтому встревожились. Андрей же, как услышал о войске, сразу решил: "Вот оно, началось". И попытка отравить Ианна также не удалась. Надо срочно ехать в Новгород предупредить, может быть, кто-то послушается, вникнет в его словам, успеет уйти из города. Он оседлал свою лошадку, застоялася она уже в монастырской конюшне, и предупредил Ферапонта о том, что уезжает. Не было о том в письме, удивился Ферапонт. Через неделю тут одни трупы будут, лавки разграбят, а монастырскую казну увезут. Уходить надо, спасаться. Господь не позволит, твёрдо заявил монах. Ну-ну, твои слова до да богу в уши, пожалей, что не послушал. Андрей вскочил на коня и выехал из монастыря, а голова опричного войска уже вползала в славный город Тверь. Крамешники сразу кинулись по торговым рядам, по лавкам, жадно набивая перемётные сумы чужим добром. Сопротивлявшихся же безжалостно рубили, царь дал им полную волю. Но это были простые крамешники в монастыре и в церкви. Царь направил опричные сотни, Они забирали церковные и монастырские казны, снимали с икон дорогие оклады, над городом стояли плач и стенание. Но Андрей этого не видел. Он гнал лошадь по санныму пути по льду рек. Ну, гнал это преувеличение, погонял плёткой лошадку смиренную, добавляла на некоторое время ход, потом снова переходя на шаг. И всё-таки в Новгород он прибыл вовремя. Жизнь здесь текла спокойная, по улицам ходили люди, шумел торг, на площадях веселили горожан скоморохи, и не верилось, что близился конец спокойствию и благоденствию, что очень скоро кончатся счастливые дни. От городских ворот Андрей сразу напрыгался на подворье хутонского монастыря, кинув поводье послушнику, коротко бросил: "Отведив стойло, расседлай и покорми", а сам бросился по лестнице в кабинет Гермогена. Киборду для творения монаха оказался на месте. Увидев Андрея, он очень удивился. Ты ж в Твери должен быть, должен. Только в Твери, но не Иоанн с войском опричным бесчинствует, полагаю, на Новгород идёт. Людей оповестить надо, пусть уходят из города. Ценности монастырские надо прятать. Погоди, попытался остановить его Гермоген. Ты уж совсем не в себе, прямо какой-то конец света предрекаешь. В Твери монастыри грабят, лавки торговые разоряют, людей убивают. А Тверь заметь, уже век почти под московской рукой, и то не жалеет, не бережёт её и он. Что ж тогда он с Новгородом вольным сотворит? Видимо, озаботился Гермоген поднялся со стула. "Идём к архиепископу, над пименю из первых уст всё услышать". Вместе они пошли к Софийскому храму, главному в церковной иерархии храмов Новгорода. Пимен только завершил службу, он провёл их в небольшую комнату. "Говори", толкнул локтем Андрея в бок Гермоген. И Андрей рассказал о походе Грозного. "Слишком великий богат Новгород. Не верю, что Ян разорит его. Выйдем с хороугвыми на встречу, повинимся, если виноваты в чём-то, простит с милостивицы государь". Только о том больше никому. Аудиенция закончилась. Гермоген остался у Пимена, Андрей вышел. Господи, ну неужели они не поняли, какая беда грозит городу? Иван никого не жалел, даже своих соратников и близких друзей. Вспомнить тех же Сильвестра, Адашева, Висковатова и многих других бояр, и князей, они тоже верили Ивану. Но Иван поступил хитрее. Большое войско не может быстро передвигаться, поэтому он выслал вперёд передовой отряд кремешников, которому было велено установить на всех дорогах вокруг города крепкие заставы, чтобы ни один человек не мог покинуть Новгород. Случилось это уже 2 января 1570 года. Большая часть опричников передового отряда бросилась в окрестные монастыри, взяв под охрану монастырские казны. Игуменов и монахов числом более 500 Свезли в Новгород и заковали в железо до царского суда. Людей торговых, приказных служилых повязали и отдали приставам, а жон и детей их держали под стражей. Город замер за тихого ожидания. 8 января в Новгород прибыл сам царь с войском, а уже 9 января последовал первый приказ Иоанна игуменов и монахов бить палками до смерти, а трупы их развести по монастырям для погребения. Ужас обуел горожан, когда они услышали крики монахов, забиваемых палками. К вечеру телеги с грудами тел убитых потянулись из города. Улицы опустели, горожане заперлись в своих домах, как будто это могло их спасти. А на следующий день начался царский суд. К царю приводили новгородцев, пытали их и жгли огнём. Потом волокли тела за сонями и сбрасывали с моста в Волхов, прорубив поленьью. Туда же бросали их жоны детей, предварительно связав. Вокруг полониев стояли с рогатинами и копьями опричники. Тех, кто пытался выбраться из ледяной воды, они кололи копьями. Воды Волхова покраснели от крови. Так продолжалось 5 недель. За это время более 3.500 новгородцев было казнено без вины. Крамешники не щадили никого, ни старых, ни малых, ни женщин. По окончании неправдного суда Иоанн с опричниками начал ездить вокруг Новгорода, по волостям, сёлам, монастырям, приказывая грабить их, жечь амбары, резать скот, бояр и оказывающих сопротивление селян и посадских людей убивали. Вернувшись в Новгород, царь приказал идти по торговым рядам и лавкам, улицам и домам грабить их, а лавки и амбары разваливать, что опричники исполняли с суревностному сердием. Когда город был дочисто ограблен и от него остались только руины, взгляды царя и опричников обратились к посадам. И только 13 февраля царь приказал с каждой улицы выбрать по человеку из оставшихся в живых и держал перед ним речь, в которой всех милостиво простил и оставил место себя воеводу князя Петра Даниловича Пронского. В этот же день Иван сочтя Новгород достаточно наказанным, выехался с апричниками на псков. Владыко Пимена со многими священниками отослал Александровскую слободу до распоряжения царя. В дальнейшем по возвращении царь помиловал Пимена, одного из немногие, но сослал его в монастырь в Веньёв. Андрей же, когда к его словам отнеслись без должного внимания, остановился на постоялом дворе. Одежда его была не монашеской, а на монастыре придётся первый удар. он решил предупредить хотя бы своих знакомых того же Егора но тот и слушать его не захотел куда же я поеду без соизволения владыки или хотя бы гермагена так он и не уехал из новгорода в дальнейшем владычный полк не оказавший опричникам никакого сопротивления будет едва ли не полностью уничтожен а ведь вступили они по приказу пимена и судьба города могла бы сложиться иначе Не выдержать было бы опричником в открытом бою на Пороновгородцев, а так только головы бесславно сложили. Андрей хотел выбраться из города и уходить в Обсков, но за городскими воротами стояли заставы опричников. За себя он не боялся, ни дома, ни семьи, у него в городе нет, всего богатства только одежда, да и та, которая на нём. Только когда Иоанн в город вошёл, да опричники по домам и лавкам начали шастать и грабить, пришлось с ними столкнуться. Андрей тогда с площади к постоялому двору шёл за каулками. Вдруг сзади услышал стук копыт, обернулся и увидел нескольких конных в чёрных одеждах, а через дом подросток у открытой калитки стоит, любопытно ему, что в городе творится. Андрей определился мгновенно. Он рванулся к калитке, втолкнул паренька во двор, следом шмыгнул сам и запер калитку изнутри. Однако кремешники заметили его. Один перескочил прямо с лошади на забор и с него прыгнул во двор. С ходу выхватив саблю, Он рубанул паренька, располосав его едва ли не до пояса. Воспользовавшись этой задержкой, Андрей успел выхватить пистолет из-под дохобня и выстрелил прямо в ненавистную рожу. Опричник завалился на спину, а Андрей испугался. На звук выстрела другие опричники, что мимо проскакали, вернутся, а их четверо. Однако кремешники выстрела либо не услышали, либо подумали, что их товарищ стреляет, и к избени вернулись. Андрей подпрыгнул, уцепился руками за забор и осмотрел улицу. Она была пустынна, все попрятались. Только лошадь опричника стояла у ворот. Вот он, выход, мгновенно сообразил Андрей. Он раздела опричника, стянул с него подрясник, надел его шапку, опоясался поясом с ножными, подобрав его саблю, оттёр её одежду опричника и сунул в ножны. Теперь Его было не отличить от кремешника, учитывая, что в Новгород их несколько тысяч пришло. Знать друг друга в лицо они не могли, и Андрей решил использовать отпущенный ему судьбой шанс. Открыв калитку, он взобрался в седло и тронул поводья. Он ехал смело, придав лицу нагловато-надменное выражение. Сейчас он не Андрей, а государев слуга. Он видел, как впереди прятались редкие прохожие, едва его узрев, проехал мимо постоялого двора, где он жил. Там оставался узелок с исподним, пулей и порох для пистолетов. Бог совсем этим сейчас наканул его жизнь. Проехав мимо нескольких пеших кремешников, Андрей добрался до городских ворот. Сидевшие у костра причники мельком взглянули на него, но даже не поднялись. Так он и проехал мимо, а удалившись на пару сотен метров, остановил коня и обернулся в седле. Прощай, господин великий Новгород! Больше он сюда не вернётся никогда. Пимена и гермогены нет, предотвратить поход Иоанна, равно как и убить его, Андрею не удалось. Город долго будет волочить жалкое существование. Хоть историю не изменишь, как ни старайся, слишком мал человек против судьбы. Дальше он гнал лошадь не жалея до самой темноты. И лишь когда не стало видно дороги, свернул к постоялому двору на перекрёстке дорог. Что-нибудь поесть и комнату получше, бросил он перепуганному хозяину. Да лошадь встала и корм задать. Будет исполнено, поклонился хозяин. Но в город был не очень далеко отсюда, и слухи о бесчинствах и жестокости опричного войска уже облетели все волости Новгородской и не только земли. На стол выставили, наверное, всё, что было на кухне. Этого хватило бы на пятерых человек, но Андрей поел мяса жареного на вертеле, рыбных пирогов и выпил кружку вина. Хотелось согреться после зимней езды. И только он улегшись в постель, как в дверь постучали. Андрей взял в руки пистолет, прикрыл его одеялом. С поклоном вошел хозяин, в руках он нёс перемётную суму. Негоже, господин хороший, и суму в конюшне оставлять. Положи в угол и пусть мне больше никто не мешает. Поднявшись, Андрей закрыл за хозяином дверь на защёлку. Поднёс перемётную суму, оказавшуюся неожиданно тяжёлой, поближе к свече и открыл. Вот блин. В суме были дорогие оклады с икон, золотые и серебряные, женские драгоценности, монеты разного достоинства и даже лисья шапка, рыжая и пушистая. Убитый Андреем аппричнику успел уже в Новгороде достаточно пограбить. Андрей сначала решил не брать с собой суму. Лошади тяжело, да и кровь многих людей на новгородских на трофеях опричных. Но после некоторых раздумий изменил своё решение. Лучше он поедет в Переславль и отдаст всё это своим потомкам. Может быть, это спасёт их. Позволит выжить, ведь если он сейчас жив и появился из будущего, значит, его предки выжили, и кто знает, не решающую ли роль сыграет в этом перемётная сума. Утром он позавтракал и распорядился седлать коня. Вынеся с постоялого двора перемётную суму и перекинул через круп лошади, за постой и еду он не заплатил, как это делали опричники. Поступён как добропорядочный постоялец, и у хозяина возникло обоснованное подозрение. Брезгливо кивнув на прощание хозяину, он выехал со двора, услышав за спиной облегчённый вздох. Ехал Андрей непотверской дороге. Там разорено всё и опричники бесчинствуют. Он повернул на Великие Луки, а потом на Ржев, направляясь южнее Москвы. Там положение опричников не так сильно, да я остерегались они в этих краях появляться часто, опасаясь набегов крымских татар. Те всегда налетали внезапно, грабили, убивали, уводили людей в полон и всё это делали очень быстро. Но сейчас зима, не время для набегов. Чем дальше Андрей ехал, тем всё больше убеждался в вражеской одежде, в облик его лошадь с метлой, чёрной униформы даёт преимущество. Это как во вражеском телу, во вражеской же форме, только он не в телу врага, а в своей стране, пусть и измученный тираном. Отрыжево он направился на Мажайск, потом на Коломну, а уж оттуда по замёрзшей Оке, по льду к Переславле. Путь Андрей мёрз, поскольку его сапоги не были приспособлены к длительным поездкам зимой, а валенок у него не было. Конечно, купить можно было, только валенки в валенки встремина не лезут. Опричников боялись даже разбойники. Был под держевым случаем, выскочили на дорогу трое оборванцев с дубинками, но как увидели Воронова коня с метлой за седлом и одетого в чёрное всадника, тут же кинулись в лес. Так что некоторые преимущества у Андрея были. На реке, когда он обгонял обозы, косились насторожённо, и на постоялых дворах при его появлении замолкали, старались побыстрее закончить трапезу и скрыться в комнате. Так он и добрался. Уже на последнем участке перед подъёмом к городу он остановился, выкинул метлу, зашвырнул в кусты чёрный подрясник и такую же шапку и надел свою. Не к чему городскую стражу пугать, местных кромешников в виду их малочисленности они в лицо знали. Так Андрей и въехал в город, как обычный житель. Правда, стражник на воротах обратил внимание: "Продал бы ты коня, парень? Чем тебе этот не хорош?" Не растерявшись, вопросом на вопрос ответил Андрей: "Вороной! Кромешники глаз положить могут, отберут его у тебя и ни копейки за него не получишь, а может, ещё и сабли полоснут". А ведь и правда. Андрей пожалел, что выбросил подтрясник, пригодился бы потом, но судьбу искушать не стал, сразу отправился на торг. Коня он продал почти сразу, поскольку животина была справная, да и цену он просил небольшую, перекинув через плечо через сидельную сумку, Андрей направился к дому Полины. И хоть её там давно уже не было, дом он называл именно так. Встретили его там как дорогого гостя, как близнего родственника, На торговом успел купить Андрюшке леденец на палочке, и когда подарил, услышал радостный визг. Как тут у вас? Справляемся помаленьку. Лавку я себе купил, товару набрал, с долгами рассчитался. Славно? На следующий день Андрей походил по городу, подкупил вооружённые лавки пороху и пуль к пистолету, потом зашёл в лавку родственника. Скудновато было на полках, с таким ассортиментом надо в Генистанешь. Вечером у него состоялся разговор с младшим Андреем. "Почему товар в лавке мало? Денег не хватает", признался тот. "Лошить Сане у тебя есть?" "Нет, на корабле в Коломну по осени ходил. Судно надо полагать не твоё". "Откуда моему-то взяться? Да и богатым сейчас быть опасно, опричники бесчинствуют. А ты пока по мелкому торгуй, чтобы на жизнь хватало. Погоди год, распустят и онапричников". Ай, не верится. Я тебе больше скажу. Следующим летом крымчаки с Девлет-Герейем на Москву с набегом пойдут. Переславу Лю стоит, его татары стороной обойдут. А вот Москву крымчаки пожгут с большими трофеями к себе вернуться. После них и разворачивайся. Откуда знаешь? На костях гадал, отшутился Андрей. Так всё равно денег нет. Я дам. Богатый у меня родственник, криво усмехнулся потомок. Из родни теперь у меня одни вы остались, вот и помогаю. Мне одному много ли надо? Андрей взял перемётную сумму, выгреб из неё монеты себе на жизнь, всё остальное отдал потомку. Шапку лисью можешь носить, а не по нраву продай, не то моль съест. Остальное припрячь, потом в дело пустишь. Лицо потомка посветлело. Благодарствую. Не за что. Андрюшку береги, на путь истины направь. Грамоти учи, чтоб человеком вырос, к делу приставь, будет кому в старости тебя с женой кормить. А через день, отдохнув, Андрей уходил. Если задержаться в распутицу, потом попадёшь, застрянешь в какой-нибудь деревушке. Потом и к жена его поклонились на прощание в поезд, и Андрей ответил им тем же. Кто знает, свидится ли они ещё. Андрей вышел за город и пошёл по санному пути, дорога вывела его на лёд, и вскоре его догнал санный обоз. Когда первые сани с ним поравнялись, Андрей спросил: "Куда путь держите?" "В Нижний". Андрею было всё равно куда ехать, лишь бы от Москвы подальше. Москва для него город враждебный, и в Переславле оставаться не вмочь. Всё по линии напоминает. Возьмёте с собой? Ежели до Нижнего 5 копеек". "Согласен". "Садись на вторые сани". "Почему именно на вторые?" Андрей понял, когда сел. По дорогоже лежали меха, товар объёмный, но лёгкий, и лежать на грузе удобно, мягко. Они ехали до вечера, остановившись на ночёвку на постоялом дворе. Видимо, ездовые в Нижний Новгород ездили не первый раз, потому что уверенно свернули с реки на берег, а через 10 минут показался постоялый двор. Андрей отдал купцу задаток. Все пять саней небольшого обоза принадлежали ему. Они поели горяченькой похлёбки, съели мясную кулебяку и отправились в отведённые им комнаты на покой. Андрей сам не знал, зачем ему надо в Нижний, с таким же успехом можно было добираться до Ярославля, Владимира, Суздаля и множества других городов. Вторые и третьи дни прошли спокойно. Андрей даже успел вздремнуть на мехах, не хуже, чем на пуховой перине. А вот на четвёртый день пути берега показались ему какими-то знакомыми. Ба, до да здесь его судно укрывалось от бури, а чуть ниже по течению на них напала мордва. Неприятные воспоминания разберидили душу, и теперь он вертел головой влево и вправо. "Ты что, ёрзаешь?" заметил ездовой. "Плывал я здесь когда-то, и ровно в этом месте мордва напала. Корабль с грузом захватили, команду убили, Видать, давно это было. А по тебе не скажешь, молод. Почитай годков 20 уже как мордву к миру примучили. Не слыхал я, чтобы она теперь нападала разбойники да, так они всегда были. Трудом-то зарабатывать на жизнь не каждый хочет. Конечно, он был тут летом, зимой местность выглядит по-другому, так он и не смог определить место, куда завели его корабль и где он был в плену. После полудня поднялся низовой ветер, мила позьёмка заметая санный след, а часа через 2 босы вовсе встал. Андрей соскочил с саней и подошёл к первым саням, где сидел купец. Он и сам поднялся с саней, стоял у лошади. Неведно низги, куда ехать, и в самом деле в след за позьёмкой пошёл снег, мелкий, колючий, его крутило ветром, и видимость во все стороны была от силы шагов 10-15. Внезапно след занесло сплошная белая пелена, вверху, внизу, по сторонам, хуже, чем в тумане. Там хоть под ногами что-то видно. Андрей постоял с купцом, Агафоном его звали, посовещался. Надо, чтоб впереди кто-то шёл. Не дай бог в промоину угодим. Тут недалеко постоялый двор есть, только как его в такой круговерти угадаешь? Говоря так, купец пристально смотрел на Андрея. Андрей его взгляд понял. Во всех санях по одному ездовому, кого вперёд поставишь. Тем более, что лошади от снега и мороза уже инеем обрасли. Ездовые стали доставать попоны и заботливо укрывать ими лошадей. Ладно, я впереди пойду, а ты следом. Ага, ага, закивал головой купец, довольный тем, что Андрей сам предложил то, о чём он стеснялся его попросить. Андрей двинулся вперёд, купец за ним в метрах в 10 держа поводцы лошадь. А за их сонями уже весь обоз тронулся. Стоять на реке замёрзнешь, костёр развести на льду опасно, да и дров нет. Рукой Андрей прикрывался от бокового ветра, а он как назло, то слева подует, то справа пригоршню колючего снега в лицо бросит. Через час медленного движения Андрей замёрз. Руки, ноги, окоченели, лицо уже не чувствовало ничего. Слева по берегу показался колеблющийся огонь, потом послышались крики, стало быть, не почудилось. Андрей остановился, и тотчас к нему подошёл купец. "В этом месте постоялый двор должен быть, так он от берега сажен 500. Я схожу, посмотрю. Ждать будем". Оказалось, непогода многих застала в пути. Предприимчивый хозяин, дабы путники не проехали мимо в снежной свистопляске пути не разглядев, выслал на берег слуг они жгли факелы кричали у андрея камень с души свалился бегом он вернулся к обозу прислуга там с постоялого двора факелы полит а молодец хозяин обрадовался купец нам спасение ему прибыль обоз повернул на берег лошади учуив близкое жильё и отдых шли бодро во дворе ездовые рассупонели лошадей завели в стойло Прислуга задала им кормы и тёплую воду. Несмотря на то, что были одеты по-зимнему, все продрогли, поскольку ветер проникал под одежду, унося тепло. Уже войдя в трапезную, путники поклонились хозяину. Спасибо, благодетель, за факелы на берегу. Кобняне, не они... уждали бы мы ещё, а то бы и насмерть замёрзли. Неужто за православные каждую зиму как метель факелы жгут? Ни один обост тем спасе. Путники скинули тулупы. Трапезный был отоплен, и без стулупов можно было согреться быстрее. Прислуга принесла горячую похлёбку, целый горшок. Её разлили по мискам и вмиг выхлебали. Голодный замерзает быстрее. Согревшись, уже не спеша, принялись за гречневую кашу с мясом. Наевшись, отправились спать. Ездовые в людскую на лавке купец снял себе комнату, как и Андрей. В комнатах тепло, даже жарко. Заслюденимым концом ветер завывает, пригоршни снега в селю душу выряет. Андрей разделся, нырнул в мягкую постель и сразу уснул. Утром он проснулся как обычно. Ему показалось странным, что не слышно ничьих шагов, никто не ходит по коридору. В это время купцы уже трапезничают, чтобы выехать пораньше. Андрей оделся и спустился вниз. Купец Сагафон уже сидел с ездовыми за столом. Мог бы ещё поспать, коль желание есть. Бурга не прекращается, пережидать будем. Бурга бушевала ещё 3 дня, с угробами мело в ровень с заборами. Прислуга несколько раз в день чистила крыльцо, чтобы не завалило входную дверь. Эх, что делается! Света белого не видно, все дороги замело, сокрушались постояльцы, случайных путников на постоялом дворе не было. Все люди обозные, торговые, им время терять, что деньги и деваться некуда. Наконец стихло всё. Даже мороз отпустил. Два обоза с Постоялого двора уже ушли, но Агафон с выездом не торопился, причём и ездовые не высказывали недовольства задержкой. "А чего мы ждём?" спросил купца Андрей. "Санные пути занесло, снег глушит дям по брюха. Если сейчас выйдем, лошадей бестолку запалим. Пусть другие путь проторят, нам легче ехать будет. Нагоним ещё" И ещё день они просидели. А вот следующим утром выехали. До реки добрались с трудом, хоть до них проехали два обоза, а на льду путь был уже накатён, движение оживлённое, и изпереди и сзади обозы видны. Бурга движение остановила, и теперь все старались наверстать упущенное. До Нижнего добрались уже без заключений. Андрей расчитался с купцом, тому на Желтоводскую ярмарку надо было. Андрей же побрёл на Постоялый двор. Ему надо было торопиться, да и чем себя занять, он не знал. От всего свободен: от дома, от работы, от обязанностей, и, слава богу, деньги ещё есть, если не шиковать, месяца на 3-4 хватит. Улёгшись в комнате на постель, он сам себя спросил: а почему именно Нижний Новгород? Только потому, что обоз сюда шёл? Ведь его ничего с этим городом не связывает ни в прошлом, ни сейчас. Надо крепко думать, чем на жизнь зарабатывать. Дарм никто кормить его не будет. Что он умеет? Торговать. Но ну, для того, чтобы купцом стать, нужен начальный капитал. Ещё он языками владеет. Только что с того? Неожиданно ему пришла мысль: надо на торгу толмачить, по крайней мере, попробовать. На ярмарку приезжают люди из многих мест и земель. Русский язык не все хорошо знают и хоть небольшую денежку но заработать можно, но с чего начать? Вывеску, объявление сделать? Не все умеют читать, особенно иноземцы, и он решил завтра отправиться на ярмарку, попытать счастья. А там будет видно. Прямо с утра после завтрака он отправился на ярмарку. Конечно, она была намного меньше, чем летом, ведь со многих далёких земель добраться можно было только по воде, кораблём. Ну и в орезаном виде ярмарка впечатляла своими размерами, многолюдством, шумом и изобилием товаров. Узбитенщик Андрей поинтересовался сразу, где иноземцы торгуют. А вон там, почти на краю, показал рукой узбитенщик. Андрей направился туда. Мимо проходили афине с коробами на плече, расхваливая свой товар, и Андрей подумал: "А чему он хуже?" И тоже стал выкрикивать: "Толмач, кому нужен толмач?" Он почти дошёл до рядов с изземцами, когда его схватили сзади за рукав. Погоди, маленький, что ж так бежишь? Андрей резко обернулся, было такое ощущение, что его как вора ловят. Однако перед ним стоял купец, причём не из последних. Хорошая, бобровая шуба и такая же шапка, на ногах валенки с вышивкой по голенищу. Ты и впрямь толмач? Андрей кивнул. Под магни Никак понять не могу, что татарин лопочет. Они подошли к месту торговли татарина. У того товары самого Синда, ткани шёлковые, вышитые, расписные, дорогой товар, но ну и купец, похоже, при деньгах. Торговец с виду раскосый, чернявый, оказался нагайцем. Андрей разговорился с ним, выяснил цену товара и перевёл разговор купцу. А, вот этот беру, два тюка. Купец показал на выбранный им товар. И вот и от его один, а расцветка другая есть. Купец выбрал товар, расплатился с нагайцем и слуга его унёс ткани. Где ж ты так выучился по ихнему? Жизнь научила. А ещё какие языки знаешь? Ты скажи, какой тебе нужен. А я знаю, они по-своему лапочет, попробуй разбери. Идём. Они вернулись к ряду иноземных торговцев, до которого уже почти дошёл Андрей. Вот, у него спроси, почём шкурки. Андрей расспросил у тека, почём у него шкурки соболи и росамахи. Купец поторговался маленько и купил. Подвезло мне с тобой. Языки-то знаешь, здесь на ярмарке редко толмача с ищешь. Сколько я тебе должен? 2 копейки. Купец отсчитал медики. Домоё, в Новгороде все на русском бают. Ты в Великий Новгород собрался? Ну да, я Псковской там. Разве ты не слышал ничего? Теочо? Новгород походом иан с кремешниками разорил подчистую. Думает, торговля там долго не будет. Да ты что? Купец схватил Андрея за рукав, не слыхал я ничего. А не брешешь, перекрестись. Андрей перекрестился. Я сам едва ноги оттуда нёс. Людей новгородских резали как овец, жёнок и детей в проруби топили, избы крушили. Купец слушал, открыв рот. Ты толмач давно ли оттуда? 15 день. Я уже месяц как в отъезде. Хорошо, что предупредил. Он уже собрался уйти, как вдруг обернулся. Подожди, а обсков ты как? Не тронул его Иан. Купец только крякнул, не успел Андрей порадоваться первому заработку, как его остановил нагаец. Мне торговать поможешь? Язык наш ты хорошо знаешь, в плену у нас был. Он внимательно рассматривал левое ухо Андрея, ещё на мочке дырк от колечка раба. Так обозначали пленных. В плену я не был, отговорился Андрей. А помочь помогу, 3 копейки за день. Договорились. Не торгуясь, согласился нагайц. Андрей понял, что поторопился, надо было цену выше назначать. Он стоял рядом с нагайцем и периодически зазывал покупателей. А вот конь самого Синды, нежнейший шёлк расписной. Подходи, покупай честной народ. Товар пошёл побойче. И нагает столько руки потирал, то ли от холода, то ли от радости, что торговля пошла. Вечером он отдал Андрею деньги. Хорошо кричишь, громко. Я за 3 дня товара меньше продал, чем за сегодня. Завтра с утра жду. Андрей за день замёрз, но его радовало, что он заработал 5 копеек. За эти деньги на постоялом дворе 2 дня три раза в день поесть можно и комнату снимать. На следующий день торговля сразу пошла бойко. Андрей громко расхваливал товар, купец продавал. Андрей успевал и переводить, и рекламировать. К вечеру весь товар на Гайца был продан. Ай, хорошо! Тебя мне сам Аллах послал. Где тебя найти? Ты же весь товар продал, удивился Андрей. Эй, родственники мои приедут. Я сам не в последний раз сюда приехал. Ярмарка хорошая, бакшиш знатный, держи. Нагайц отдал Андрею заработанное. Андрей понял, что языком можно зарабатывать, тем более что на ярмарке торговый люд постоянно меняется. В городе на торгу одни и те же купцы и лавки торгую в розницу, на ярмарке торговля оптом. Приехал купец, продал свои товары, купил чужие и был таков. С одной стороны, это для него, Андрея, хорошо, клиенты всё время есть, а с другой плохо. Не все толмача знают, и надо о себе заявлять. Но спрос на перевод был И каждый день несколько человек пользовались его услугами. Конечно, многие торговцы из чужих земель привозили своего толмача, знающего русский язык, кое-кто из купцов знал язык сам, но плохо, акцент был сильный, понять тяжело. Да и сам купец не всё понимает. Андрей знал языков много, причём не только разговорный стиль, но и письмо, и это была его сильная сторона. За месяц он заработал почти рубль, деньги солидные. Купец прогореть с товаром может, замёрзнуть на смерть в снежном буране, корабль с грузом разбиться, разбойники дочестьство обобрать, а быть столмочом. Никакого риска. Товаров нет, голова о перевозке, сохранности и сбыте не болит. Одно плохо на открытом воздухе всё время. Холодно, иногда сыро, поесть в обед не всегда удаётся, но за прошедший месяц его уже стали узнавать, сами искали на ярмарке, даже очереди иногда образовывались. Одного только не учёл Андрей. На время весенней да и осенней распутицы ярмарка замирает, и ни на сонях, ни на корабле до неё не добраться. Вот и сейчас, где 2 марта подошёл к концу, ярмарка скуднее и малолюднее стала, а с ней и потребность в толмаче. А потом торговля и вовсе остановилась. Пропали купцы. Андрей же только во вкус вошёл, чтобы не тратить время, купил на заработанные переводом деньги лавчонку на городском торгу. Лавка скромная, но в ней стол и две скамьи. А главное, чему он рад был небольшая печь. Для начала Андрей повесил объявление о том, что может писать письма и составлять челобитные. Неграмотных было много. Потребность в письце имелась, только и объявление его не все прочесть могли. Пришлось несколько дней, как на ярмарке зазывалы быть, кричать от дверей. Он купил бумагу гусиных перьев и чернил. Почерку у него был неплохим, а как писать, он уже знал. Изучил стиль чиновничьих бумаг, когда их переводил. Каких только писем ему писать не приходилось. и чисто семейных с перечислением приветтов многочисленным родственникам и любовных, с которыми парубки больше обращались. Он им даже стишки незамысловатые писал, приводя в полный восторг. А цена такого послания копейка. Вроде мелоча, к концу дня десяток-полтора набегало. Клиенты постоянные появились. Да и Андрей собой доволен был. В тепле, дождь не мочит, ответственности никакой, знай себе, пиши. До Нижнего докатились слухи о расправе Иоанна над Великим Новгородом, повергнув жителей в ужас. Никто предположить не мог масштабов трагедии. У многих родственники там жили, ведь обосновали Нижний Новгород уж куньки из Великого Новгорода, и в связи с этим у Андрея выстраивались очереди, каждый желал узнать, живали родня. Поскольку почты не существовало, передавали письма с оказией, с купцами на кораблях, с обозами. Только важные государственные люди могли посылать гонцов. Андрей посмотрел, посмотрел на мучения людей, да и решил организовать свою частную почту. Он продумывал всё долго и тщательно. Во-первых, лошади нужны и конюшни. На это деньги уже были. Людей нанять на службу можно, любители попутешествовать всегда найдутся. Сумки под письма у кожевенников заказать, чтобы не промокали под дождём и снегом. Конечно, регулярного сообщения наладить было невозможно. Для начала в пару городов, да и то на каждой по паре таких почтальонов иметь надо. Тогда и почта приходить быстро будет. Ещё. Почтальоны нужны грамотные, а с этим загвоздка. Письмо мало доставить, его желательно прочитать, ведь получателями тоже не грамотные могут оказаться. И ответ сразу написать под диктовку получателя. Сразу больших денег Андрей решил не вкладывать. На постоялом дворе он договорился об аренде стойла в конюшне, решив не рисковать деньгами, он для начала купил всего одну лошадь. И тут в самый нужный момент ему немного повезло. В его лавку явился небольшого роста, но упитанный мужичок. Был он в подряснике, опоясанном верёвкой, то ли монах, то ли священник из храма, только почему-то без головного убора. В вывеску твою прочитал хозяин: "Помощник тебе нужен". Нужен, Коля, писать умеешь. А ты проверь. В это время в лавку вошла старушка. Письмеццо бы мне, говорят, тут пишут. Садись, бабушка. Андрей сразу решил проверить мужика. Ну, папа растриг, он похож. Садись, пиши, говорит бабуле. Бабулька начала диктовать, причём Бойко Растрига именем Григорий писал довольно быстро, чувствовался навык. А когда Андрей перечитал готовое письмо, Оказалось, что ещё и грамотно. Ну как? Поинтересовался растрига, наблюдая за Андреем. Неплохо, вынужден был признать он. Они вручили бабушке письмо в обмен на копейку, и довольная старушка вышла. Предложение у меня к тебе. Курьером или гонцом, назови как хочешь. Лошадь даю. Надо письма во Владимир возить, а там доставлять по адресам. Если ответ будет, написать и привести. Всего-то? А как платить будешь? По работе и оплата На поездку деньги дам, на прокорм и на постоялый двор. Не в чистом же поле тебе ночевать. Устраивает. Когда ехать? Сначала письма во Владимир надо набрать. Не с пустой же сумкой ехать. Андрей заказал сумку для писем, за 10 дней набрал с десяток писем, взяв с каждого письма по 2 копейки за доставку. Сумку с письмами вручил растриге с постоялого двора, где стоял арендовал, вывел лошадь. Ну с богом. Как вернёшься, сразу ко мне. Растрига довольно ловко вскочил на лошадь и выехал со двора. Григорий и в самом деле попом Растрига оказался. От цены его отлучили за неумеренное пьянство. Однако он не вернулся ни через 10 дней, ни через месяц. Андрею было обидно. Деньги вложил, дело организовал, и всё прахом пошло. Говорили после люди, что видели его на торгу в Суздале. Письма людям писал в непотребном виде, в рваном и грязном подряснике, немытый и оброшенный. Ну да, лошадь продал, деньги пропил, как был бомжом, так и мне остался. Только вот охоту к организации почты он у Андрея отбил. Деньги для этого нужны, да поболее, чем у него были. А главное помощники добросовестные. И не только в Нижнем. Для почты во многих городах свои люди потребны. Заехал курьер, сдал письма, получил другие. Взвесился Андрей и плюнул. Видно, не пришло ещё время. Только при Петре 1, полтора века спустя, наладится почтовая служба. Насмотрится молодой русский царь на жизнь в Голландии и Англии, возьмёт за образец, и только тогда что-то сдвинется. А пока зарок себе Андрей дал работать одному и полагаться только на себя. Хотел он людям новой услугой помочь, заработав притом, да не вышло. Не исключено, что, попадись вместо растриги другой человек добросовестный, история почты началась бы на Руси раньше. Уже закончилась распутица, просохли дороги, потеплело, лёд с Волги и Оки давно сошёл, деревья листочками покрылись и, конечно же, оживилась ярмарка. Теперь свой рабочий день Андрей строил по-иному. С утра он шёл на ярмарку, а после обеда в лавку на торгу. Хоть и говорят, что на двух стульях не усядишь, но пока получалось. Выматывался небеставо, но копейки в коляту исправно капали. На ярмарке Андрея уже знали. Как встречались трудности в общении из-за языка, сразу бежали за ним. Были и другие толмачи на ярмарке небеставо, но они знали один-два, редко 3 языка. Купцам ещё и выяснять приходилось, переведёт ли. А Андрей был безотказен. К кому бы из чужеземцев ни позвали, всем помогал. Толмачам из местных это не нравилось. И в один из дней они подстерегли его, когда он шёл с ярмарки в город. Четыре человека вышли навстречу, и, судя по взглядам, намерения их были явно не добрыми. Конечно, они не хотели убивать Андрея, хотели напугать, побить, да вразумить. Только Андрей их не боялся. За поясом пистолеты, в рукаве кисть. Однако убивать нападавших ему также не хотелось, это обязательно суд и разборки. Поэтому он сначала хотел всё мирно уладить, поговорить. Но толмачи кинулись в драку без разговоров. Одного Андрей ударил в грудь кистенью, не со всей силы, но чувствительно. У бедняги перехватило дыхание, он силелся вздохнуть и не мог. Другого он ударил в колено ногой в подкованном сапоге и ударил так, что тот упал и не взвидя белого света, выл от боли. Оставшиеся двое зарабели и нападать не стали, опасаясь за своё здоровье. Андрей распахнул кафтан, чтобы толмачи увидели пистолеты. На первый раз я добрый. Но "Если ещё раз повторите, всех поубивая, понятно? Или перевести". Толмачи закивали головами. "Забирайте своих недобитых до да увечных. Встаньте поперёк дороги, пиняйте на себя". Андрей обошёл валявшихся в пыли толмачей, походя пнув одного, кому, по его мнению, не слишком досталось. Толмач даже не дёрнулся, не попытался дать сдачи. "Ну что ж, сами виноваты, первыми напали. И не пожалуешься, не поверит никто, что один на четверых напал". Андрей лишь сплюнул с досады. А на следующий день, когда он толмачил купцу, переводя с чувашского, к нему подошёл другой купец. Ты что ли, Андрей, толмач? Он самый. А скажи-ка, в Османской империи на каком языке говорят? На турецком? Верно? Проверяешь, вдруг не знаешь. Поразвлечься пришёл или дело имеешь? Отойди в сторонку. Что, не отойти, если человек просит? Купец повертел головой по сторонам, не слышит ли кто, и понизив голос, сказал: "Корабль у меня. В турецщину хочу пойти". Я тебе через Днепр идти надо. Не, там сейчас порядка нет. Как объединилась Литва с поляками, так то бунты, то казаки на хортице бесчинствуют. Мне хуже наших крамешников через перевалок хочу, с Волги на Дон. Флаг тебе в руки. Только не пойму, яц с какого края здесь? Причём здесь флаг? Так я о тебе говорю, ты же не только турецкий знаешь. Предлагаю тебе со мной идти, поговорил я с торговыми людьми. Толмач ты хорошо. Платить буду, как грепцу, харч за мой счёт. Нет, на отрез отказался Андрей. К турецким берегам не пойду. Не любят там христиан, опасное плавание. Так и навар хороший будет. Это тебе. Верно? Купец почесал затылок. Вдвое против грепца заплачу. Да хоть втрое. Море-то не ведаешь, в плен попасть можешь. Но ты хоть знаешь, за что рискуешь, а я и рубля не заработаю. Нет, купец, не соблазняй. Ни за какие деньги не соглашусь. Жаль. Другого толмача возьми. Искал уже, но откуда здесь толмач с турецкого? Андрей вежливо попрощался и отошёл. Ярмарка в Нижнем была огромная и тянулась на несколько верст. После покорения Ираном Казани и свободного судоходства по Волге город стал воротами, главным перевалочным пунктом по торговле Руси и Востока. Здесь разгружались крупные суда вроде насадов на более мелкие с небольшой осадкой. Отсюда расходилась по Руси астраханская рыба, особенно осётр. На высоком левом берегу Волги для защиты города стоял каменный кремль, воздвигнутый архитектором Фрязиным, и третью часть гарнизона была иностранной: поляки, литвины, шведы, голландцы. Иностранная речь звучала везде: в городе, на ярмарке, на причалах, которые тянулись на вёрсты, так что работы Андрею хватало. Радовало, что приходилось много общаться с людьми, это не в подвалах у Гермогена сидеть с пыльными бумагами. Вот только важного дела не было. Да, Андрей зарабатывал себе на жизнь, даже удавалось копить деньги, но после разгрома Великого Новгорода как будто стержень из него вынули. Вроде по инерции жил, ел, пил, спал, работал. Не было цели, к которой он бы стремился, ради которой можно было бы рискнуть. Не хватало активных действий, аналитической работы, опасности. Ворожаясь по современному Андрею не хватало драйва, адреналина. Когда к нему привыкаешь, обычная жизнь кажется пресной. Не хватало ему и друзей, общения, торга и ярмарки на постоялый двор, ужин и постель. И завтра то же, что и вчера, и послезавтра. Туля одиночество сказалось то ли весна, но Андрей стал заглядываться на девушек. Всё-таки он молодой, здоровый мужик, а за последний год только соглаей в Москве потешился немного. Да и то замужняя она. Ни с руки перспектив нет. Андрей даже немного тяготиться стал такой жизнью. Как-то вечером он сидел в трапезной, выпил немного, прежнюю жизнь вспомнил, и неожиданно его потянуло спеть. Наверное, вино стало тому причиной. Начал он петь потихоньку, можно сказать, себе под нос. И не модный хлягер. Такие слушать можно, а вот спеть за столом нет. Почему-то запел "Землянку военных лет". Отец его иногда её пел. Бьётся в тесной печюрке огонь. На полях смела как слеза, и поёт мне в землёнке гармонь про улыбку твою и глаза. Шум в трапезной тут же смолк, едаки слушали песню с изумлёнными глазами, никогда, естественно, они такой раньше не слышали. Когда Андрей допел, уже в голоса на несколько минут повисла тишина. Слегка покачиваясь к нему подошёл подвыпивший купец. Славно поёшь и песня жалосливая аж на слезу давит. Не слыхал я такое никогда. Ещё что-нибудь можешь? и Андрей затянул: "Ой, мороз, мороз, не мороз меня", пел он с чувством, проникновенно. Люди еду оставили, вокруг него столпились, а он глаза закрыл: "Не свольши ведь бы", до да слова не забыть. А когда закончил и её, увидел вокруг себя тесный круг постояльцев. Смутился слегка ведь, не для публики пел для себя. А народ расчувствовался. Ни одну из песен никто из них никогда раньше не слышал. Стали они на стойке дать монеты. У Андрея от смущения вспыхнули щёки. Он же не бродячий певец-министрль для души пел, не для заработка, а народ просит: "Ещё давай". Андрей знал от начала до конца всего-то десятка полтора песен, только невозможно перед этими людьми петь Кипеловы и Зари. И он затянул: "Ой, да не вечер, да не вечер". Народ после люба кричал и снова монеты сыпались. "Нет, с этим надо кончать". Андрей сгрёб со стола монеты, всё же сам заработал, да и не взять, людей обидишь. Он уже хотел подняться к себе в комнату, как у лестницы его перехватил хозяин заведения. "Не знал, что ты так поёшь. А что ж раньше молчал? Душа песни запросила. А может, по вечерам петь будешь? Тебе копейка живая, а постоял на двору какая выгода?" Пока ты пел, никто не ушёл, а слухи пойдут, народ и вовсе повалит. И я подумаю, уклонёлся от прямого ответа Андрей. И хозяин отказом обижать ему не хотелось, но и петь каждый день за деньги тоже. Это уж когда настроение будет, душа песню попросит, тогда другое дело. Ночью ему спалось удивительно хорошо, без сновидений, и проснулся он бодрым и в прекрасном настроении. Поскольку было воскресенье, направился в церковь на заутреннюю, ведь давно не был месяц почитай. Святому Николаю угоднику поставил свеч, помолился. Служба закончилась, народ потянулся из храма, пережидая у выхода основной поток людей, Андрей столкнулся с девушкой, посмотрел в её синие глаза и утонул в них. Влюбился сразу, таких глаз он ещё ни у кого не встречал, но ведь в толчее не познакомишься. И он решил идти за ней, узнать хотя бы где она живёт. Должно быть недалеко. Церквей в городе много, и обычно на службу ходят из прилегающих к храму улиц. У нас шагал за ней. На выезде церковного двора девушка уселась в тарантаз, кучер щёлкнул кнутом, и экипаж тронулся с места. Андрей заметался, но ну, хоть бы один из возчиков был даже на простой телеге, но как на зло никого, а за лошадью бежать не угонишься. Андрей направился на ярмарку. Он толмачил весь день, а из головы не выходила встреченная им девушка, зацепила она его. И хотя после Полины он давал зарок больше не связывать свою жизнь серьёзными отношениями, но время и молодость брали своё. Пролетела неделя, в следующее воскресенье он поднялся пораньше и пошёл в храм. Встал так, чтобы вход был виден. Понемногу подходил народ, все были принаряжены на службу. Да и где ещё женщинам можно было показать обновки свои? Вот наконец показалась девушка. Андрей наклонился к уху мужика, стоявшего по соседству. Не знаешь, что такая? Ты так дочь купца Скрябогатова. Понятно. Мужичок из местных многих в лицо знает. Андрей стал протискиваться к девушке поближе. Началась служба. Андрей повторял за священником слова молитвы, крестился, бил поклоны, как все, но смотрел только на девушку. Когда служба закончилась, народ направился к выходу. Проходя мимо него, девушка тихо сказала: Дырки на спине гляделкими прожёг, Андрею стало неудобно, нежели она почувствовала его взгляд. Подожди, красавица нагладная, как звать-то тебя? Дарья. Народ оттеснил его от девушки, расstalkивать прихожан было невозможно. Он не на торгу и не на ярмарке, а в храме Дарью он увидел, когда она садилась в тарантаз. Вот дурень ты, почему заранее с каким-либо извозчиком было не договориться, чтобы он его ждал, но хотя бы имя и фамилию узнал. А уж где живёт, узнать можно. Чем купцов с такой фамилией знать должны, только возникали два вопроса. Почему девушка на службу ездит одна без батюшки и матушки? Обычно по выходным вся семья на службу ходила. И второй: даже если он узнает, где живёт Дарья, дальше что? Непрошенным незнакомым гостям к ним в дом идти, сочтут наглецем, выгонят взашей. Ну ладно, это можно попозже продумать. на торгу он узнал, где живёт купец. А зачем он тебе? Он уж 3 седмицы как на корабле отплыл. Вроде к Витекам собирался за шкурками. Сейчас самое время зимний мех скупать. Подшёрсток у него густой, сам мех тёплый и цена выше. Тем не менее лавочник рассказал Андрею, где живёт купец. Получилось, Андрей и адрес узнал, и понял, почему Дарья без батюшки на службу ездит. После сидения в лавке и писанины, Андрей пошёл не на Постоялый двор, А дом купца Скрябогатова искать. Прохожие на улице дом ему сразу указали, не дом, не изба, а ромой, настоящий терем, наличники дверные и оконные узорами резными из украшены, на крыше конёк. Дом в два этажа, как говорили, с поверхом. Забор серьёзный, высокий, и чувствуется, богат купец и рачителен. Андрей сразу приуныл. Похоже, шансов у него мало. Ведь он в сравнении с купцом Голодранец, кто же отдал дочь и наверняка любимую за человека без дома, без своего дела, будь он на месте купца, крепко бы подумал. Разумом он всё прекрасно понимал, но сердцу приказать не мог. В расстроенных чувствах Андрей вернулся на Постоялый двор, и только сел ужинать, как у столика возник хозяин. Что решил Андрей? Вот же выбрал момент, пока не надумал Жаль, вчерашняя публика уже спрашивала, будешь ли ты петь. Хорошо поёшь. За душу твои песни берут, и песни новые не слыхали мы таких раньше. Весь вечер Андрей вертелся в постели, никак не мог уснуть, всё Дарья из головы не выходила. И в церкви не остановилась, не поговорила, может, не понравился он ей. А впрочем, не кидаться же ему на шею. Девушка себе цену явно знает. Он же одет хоть и чисто, но скромно. Решил на торговом наво рубашку себе купить и ферис специально для похода в храм, хотя в глазах Дарьи выглядеть прилично. Следующим днём купил обновки, а после работы зашёл к цирюльнику, постригся, бородку оправил. Неделя пролетела в предвкушении встречи с девушкой. В воскресенье он оделся в новые одежды, расчесался по моде с пробором, бородку маслом умастил, чтобы блеск был Посмотрев в зеркало, Изъянов не нашёл, вроде даже помолодел на несколько лет. Едван зашёл в храм, тут же встал сбоку от входа. Народ всё больше к алтарю пристраивался, поближе к священнику. Наконец появилась Дарья, заметив его, она задержалась на секунду и оглядев Андрея кивнула. Андрей отбил лёгкий поклон. Интересно, какие у неё волосы? Третий раз он её встречает, а волосы всё время под платком. Но в церкви женщины с покрытой головой ходят. Служба закончилась, и народ потянулся к выходу. Дарья обернулась, перед ней стоял Андрей. "Меня Андреем звать", решился он заговорить. "Ага, толмач на ярмарке", улыбнулась она. "Видела я тебя, когда с батюшкой на ярмарке была. Встретиться бы, поговорить", попросил Андрей. "Вот вернётся батюшка, с ним и поговоришь. Он у меня строгий, дозволит встретимся", твёрдо сказала, без кокетства извечного женского. Видим уважает отца, как и должно быть. И ушла. Андрей за ней не пошёл, зачем? Она сейчас сядет в тарантас и уедет. Только неизвестно, когда её батюшка вернётся, через месяц, через 3. Купеческое дело непредсказуемо. Что-то подсказывало Андрею, что не глянется он купцу. Не урод, но беден. Нет. А Дарье надо забыть, выкинуть её из головы. Не пасеньки шапка. Кое-как отработал он на письмах, на жизнь-то над зарабатывать. Практически Дарья мягко дала ему понять, то другой ему надо поискать. Неделю Андрей ходил подавленный, механически записывал на бумаге всё, что диктовали ему клиенты, не вдумываясь в смысл. Он измучился, похудел, пропал аппетит, но всё же решил выбросить Дарью из сердца. По всему выходит, не ровня он ей. В субботу снова напился, песни пел в трапезной, на этот раз разошёлся до полуночи горланял. И удивительное дело, народ не расходился. Когда закончил сгрёб мелочь и поднялся к себе, утром проснулся поздно, от выпитого трещала голова, солнце уже высоко стояло. Проспал службу, подосадывал на себя Андрей. А впрочем, одно и к лучшему. Дарю не встречу, сердце лишний раз бередить не буду. Он оделся и спустился в трапезную, пивом поправиться или рассолом. Вчера вино пил, на вкус приятное настроение поднимает. Но за вечер в одиночку опустошил кувшин. Хозяин, как увидел его, тут же поднёс кружку капустного рассола. "Пей, до дна пей, помогает по себе знаю". Андрей жадно выпил, во рту было сухо, и я вчера себя прилично вёл. О, песни пела тродясь, таких никто не слыхал. Только слов непонятных много, а посетители в полном восторге. "Кланяться тебе велели, уж больно быстро ты", потом ушёл. Поздно было. Да и выпил я изрядное, да и горяченького поесть. А вот шулюмчик бараний есть, в самый раз будет. Андрей похлебал горячего шулюма, обгрыз мяса с бараних косточек. В голове полегчало, и он решил сегодня не идти ни на торг, ни на ярмарку, а устроить себе день отдыха. Имеет право он, Михало, по свободный человек. Да и с момента своего прибытия в Нижний он ни одного дня отдыха не имел. Он снова поднялся к себе в комнату и улёгся. Понемногу задремал и не слышал, как в коридоре послышались шаги. Они были тяжёлыми, мужскими, так ходит хозяин заведения. Раздался стук в дверь. "Входи, не заперто". Дверь отворилась, и на пороге комнаты появился хозяин. Да не один, из-за его плеча выглядывала Дарья. Андрей глаза потёр руками. Настолько невероятным казалось то, что он увидел. Что ей тут делать? И как она его нашла? Он ведь не говорил ей, где живёт. Он вскочил с постели, и хозяин только руками развёл. "Гостьюк тебе, Андрей. Я уж говорил ей, что болеешь, а она заладила: "Пропусти да проведи". Ты уж извиняй". Хозяин бочком протиснулся из комнаты. "Проходи, садись". Дарья уселась на лавку, презрительно потянула носом. "Чёрт, в комнате наверняка пахнет перегаром". Андрей подошёл к окну и распахнул створку. В комнату ворвался свежий волжский воздух. Это ты так болеешь, даже на служба не пришёл. Смысла не вижу. А на службу я в другую церковь ходил, соврал Андрей, Дарью усмехнулась. Из-за меня? И сразу: "Я к тебе по-другому по поводу беда у меня". Какая у неё беда может быть? Брошку потеряла. В полдень ко мне домой человек явился из судовой команды. Сказал, что на лодке добрался в одиночку. Батюшка и другие члены судовой команды в плену. У кого? Как бы знать, то ли в этики, то ли черемисы, то ли югры, Трофим языка не знает. Трофим это кто? Что на лодке приплыл? Он сбежал? Говорит, когда к команду связывали, он в кусты отходил по нужде. Тем и спасе он какое-то послание привёз или требование выкупа. Сколько просят за команду и судно? Трофим сбежал. Опять принялась толковывать Эмадари. Он из-за кустов видел, как их вглубь леса повели. Дари вдруг заплакала. Подожди, плакать. Ты к воеводе городскому или ещё кому ходила? Нет. Я сразу о тебе подумала. Я ж твоего отца в глаза не видел, и потом я не воин, мне что, войска собрать или с войной на Черемис войти? Так у меня денег на наёмников нет. Батюшка её, конечно, влип по самое некуда. А наместник царский? Ты разве к нему пробьёшься? Голос ударии сразу стал каким-то потухшим. Она вытерла платочком слёзы, поднялась Сидеть, приказал Андрей. Девушка от неожиданности села. Такой жестокости она от него не ожидала. Ты думаешь, я схвачу саблю, которой у меня нет, и побегу твоего батюшку выручать? Такие дела на раз-два не делаются. Надо корабль или большую лодку нанимать, людей охочих, да не пьяниц и дебаширов, а тех, кто оружие в руках умеет держать. Плохо подготовимся, и батюшку твоего не спасём, и сами погибнем. Ты и такого исхода хочешь? Дарья покачала головой. Вот что, где этот твой Трофим? Дома у нас с матушкой, я просто растерялась, не знала, что делать. Идём к тебе, надо с ним поговорить, вызнать место, где это случилось, а лучше всего его с собой взять. Пусть хоть реку покажет, место, иначе до белых мух искать будем. Дарья вскочила, в глазах появилась надежда. Андрей накинул кафтан, повязался. Идём. постояло во двора стоял тарантас с кучером на облучке они быстро домчались до дома скорабогатовых трофим находился на кухне ел сырацинскую кашу прислуга же отхаживала супружницу купца дария как только узнала что матушке плохо тотчас побежала в её спальню андрей же уселся напротив трофима внятно и чётко расскажи что произошло живот у меня прихватило трофим оторвался от тарелки с кашей облизал ложку Я в кусты и побёг. Мы на стоянке ещё были, ночевали там. Вдруг слышу шум, крики. Выходите из кустов, пас Серёкся, мало ли. Вижу только местные повязали наших и с собой повезли. Все целы были, вроде все. Где это произошло? Мы по вятки вверх поднимались. Купец-то был уже ведь в этих краях о прошлом году, а я нет. Он говорил: "Селения у них, дай бог памяти". Вот, вспомнил. Вотское, так и называется. Так вы доселение добрались. Нет же. Купец вечером сказал: "Деньги-то остались, а утром напали". Как выглядели нападавшие? Обыкновенно, как люди. Я не о том. Как одеты были, какое оружие? Оружия не разглядел. Вроде дубинки. Одет по-нашему. Штаны только белые, ей-богу, не вру. Жить пока у купца будешь в людской. Я судно найду и команду. Поплывёшь с нами, покажешь место. Трофим рухнул на колени. Да не жизнь, страху натерпелся, а голодал. Но истощён он и не похож. Погоди, когдаря сказала, ты на лодке приплыл. Ага, как они ушли, я вниз по течению пошёл и почти сразу на лодку долблёнку наткнулся. Думаю, это их лодка была. Весловней лежала. Я в лодку, так и добрался. Похоже, что Трофим не врал. Трусоват это правда, но не вру. Андрей повернулся, в дверном проёме стояла Дарья. Я всё слышала. Наша прислуга приглядит за ним, чтобы не ушёл. Так ты надумал помочь? Попробую, но не ручаюсь. Деньги будут нужны: корабль нанять и людей набрать. Деньги будут. Тогда я пошёл.